космического метеора, несравненным фейерверком, картиной, которой не мог бы передать никакой Руджиере. Им удалось хотя бы на несколько секунд заглянуть в тайну невидимой части Луны. Они увидели в этом мгновенном проблеске материки, моря, леса. Стало быть,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 «Только позволь тебе заметить, милый друг», — добавил Барбикен, — «что легче нам от этого не будет. Мы все равно погибнем». «Но зато другим манерам последний способ все же забавнее», — ответил беззаботный француз. Барбикен был прав.